о польском итовском сопротивлении. Литва получила независимость после окончания Первой мировой войны. В июне 1940 года Советский Союз оккупировал и аннексировал Литву в соответствии с положениями пакта Молотова-Риббентропа. После того, как её землю в 1941 году под натиском немецких войск покинула Красная армия, группы литовцев начали службу в оборонительных частях Вермахта. Эти части воевали с советскими и польскими партизанами. Советский Союз возобновил контроль над Литвой в конце 1944 года. Стало времени, и по 1952 год примерно 100 тысяч литовцев участвовали в партизанской войне против советских оккупантов. Более 20 тысяч литовских борцов за свободу были убиты, многие депортированы в Сибирь. Советские власти самым жестоким образом пытались подавить движение и сопротивление. Литовские историки считают этот период войной с Советским Союзом за независимость. За время оккупации 1940-х 1944-х годов советские власти уничтожили до 300 тысяч жителей Литвы, в то время как нацисты истребили 91% до военного еврейского населения этой страны. Все мои документы были конфискованы русскими. Когда я проходил через лике чай, меня арестовали сотрудники НКВД. Я показался им подозрительным, и у меня потребовали документы. Поскольку я не смог предъявить их, меня арестовали как бандита и литовского национальиста-террориста. У меня пытались выяснить место нахождения моего бункера. Не получив ответа на вопросы, меня жестоко избили. Затем связали руки за спиной проволокой. А в тюрьме в Гришкабудесе меня подвергли пыткам. По настоянию работников НКВД судья требовал, чтобы я признался в том, что был немецким солдатом. Мне также сказали, что я должен назвать места, где находятся тайники с оружием и где прячутся литовские лесные братья. Из меня также выбивали имена моих мифических пособников. В тюрьме я провёл 3 недели. В камере каждому заключённому выделялось лишь крошечное пространство. Сесть или лечь было невозможно. Приходилось всё время стоять. Даже спать мы были вынуждены стоять. Находясь в тюрьме, я часто проклинал судьбу, жалел, что не погиб за Германию на фронте. Мне помогли родственники. Капитану НКГБ Шелебиносу они дали взятку: копчёное сало, колбасу и водку. Тот поручился за меня перед судом. Прокурор требовал для меня смертной казни через расстрел за дезертирство. Однако имевшееся у него мое удостоверение иностранца без гражданства доказывало, что я не являюсь летовцем, потому что родился в Германии и не считаюсь гражданином СССР. Данный документ свидетельствовал о том, что я человек без гражданства, и поэтому меня нельзя признавать виновным в измене родине, так как я не подпадаю под 58 статью уголовного кодекса СССР. Меня выпустили, выдав справку дававшей мне право на проживание в Шакая. Так я в очередной раз спасся, счастливо избежав смерти. Мой кузен Пиус нашёл для меня работу на бывшей ферме семьи Павелайтисов. Мужа арестовали за сотрудничество с движением сопротивления. Его жена, Антонина, Тони, была учительницей в школе в Ликичае. Семья была лишена советскими властями всего имущества в 1944 году. Когда русские вернулись в Литву. С 25 марта 1946 года я целый год проработал четвёртым по счёту управляющим фермой. Это продолжалось до тех пор, пока это крестьянское хозяйство не было преобразовано в кооператив. Все мои предшественники были убиты участниками литовского сопротивления. На Рождество 1946 года приехала моя кузина Антона. Её муж и брат тоже были участниками сопротивления. Она относила им хлеб, стирала одежду и просила меня выдать им запас крупы. Но больше всего партизанам нужны были медикаменты, особенно пенициллин. Позднее я узнал, что Тоня часто ездит в КА у нас, где у неё были хорошие отношения с профессором медицины, работавшим в тамошнем госпитале. Он давал ей пенициллин и перевязочные материалы, которые она передавала мне или другим участникам сопротивления. Осенью, во время сбора урожая, Несмотря на бдительный контроль со стороны местных советских властей, мне удалось припрятать три мешка зерна и спустя какое-то время передать их Тони. 16 февраля 1947 года кто-то выдал властям место нахождения нескольких партизанских бункеров в районе Куракаймаса. Советские войска окружили эти тайные укрепления и предложили лесным братьям сдаться. Не желая подвергаться пыткам и издевательствам, те предпочли застрелиться. Их тела были зверски осквернены русскими и выставлены на публичное обозрение во дворе местной милиции. Среди них были и изуродованные тела молодой школьной учительницы горожина Матулайты и её жениха. Русские правили Литвой, осуществляя тактику террора и насилия. Человеческая жизнь в те годы ничего не значила. Встретившиеся в Ялте в 1943 году Рузвельт, Черчилль и Сталин определили судьбу После военной Европы и решили передать прибалтийские государства Литву, Латвию и Эстонию Советскому Союзу. Народы, оказавшиеся под большевистским ярмом, отчаянно проклинали Сталина. Однако правительства США и Великобритании заигрывали с СССР и оказывали русским всестороннюю помощь. В феврале 1946 года в Литве прошли всенародные выборы. Все кандидаты на руководящие посты были коммунистами. Народ бойкотировал выборы, и сотрудники НКГБ сами заполняли избирательные бюллетени. По их словам, они голосовали за народ. Таковы были демократические методы проведения свободных выборов. 1 мая 1947 года все были вынуждены пойти на демонстрацию для выражения верности Сталину, советскому правительству и коммунистической партии. Демонстрация сопровождалась продолжительным парадом. Мне пришлось нести транспарант с лозунгами: "Сталин наш великий учитель" и "Родная коммунистическая партия". Я держал один шест, Юргелис второй. Юргелис был мельником и в тот день ещё с утра сильно напился. Перед нами шла группа работников лесничества, которая горделиво несли портрет Сталина. С трибуны демонстрантов приветствовали местные партийные и советские функционеры. офицера НКГБ. Перед трибуной была большая лужа. Проходя мимо неё, Юргелис поскользнулся и упал в неё. Наш транспарант и портрет Сталина полетели в лужу. Нас с Юргелисом тут же арестовали, но поскольку деревня Ликичай не могла долго существовать без мельника, то через несколько дней нас отпустили. После демонстрации Тони Павелайтис, моя будущая жена, По приказу школьного начальства устроила концерт силами учеников-отличников. В программу следовало включить стихотворения и песни, прославляющие советский строй. Директор школы ознакомился с программой концерта и утвердил её. Однако она, к несчастью, не включала в себя произведения, в которых упоминались бы Сталин и коммунистическая партия. Кроме того, в стихотворениях говорилось о бузниках, в тюрьмах и неустанной борьбе за свободу. Партийным функционерам не понравилась программа, и Тоне арестовали. Благодаря вмешательству директора школы политических обвинений удалось избежать. Но в конечном итоге 25 марта 1949 года Тоне вместе с семьёй выслали в Сибирь. До высылки она продолжала работать в школе, правда, на технической должности с копеечной зарплатой. Тоня рассказала мне историю своей жизни. Она была школьной учительницей, а её муж старшим лесником. У них была своя ферма с красивым жилым домом. Жили они в достатке. В конце июля 1944 года шли жестокие бои за Вильнюс. Немцы, оборонявшие этот город, были взяты в кольцо, и лишь немногие из них посчастливилось вырваться из окружения. Большое количество раненых немецких солдат находилось в соборе Святого Петра и Павла. Русские вырыли огромную братскую могилу и выбросили в неё из окон храма 668 раненых немцев, которых погребли заживо. До сих пор живы свидетели, помнящие подробности этих зверств, которые творили сотрудники НКВД. Убитые немецкие солдаты были похоронены в парке Вингис, и сегодня там, где покоятся их останки, расположена площадка для детских игр. В конце августа 1944 года неподалёку от фермы Павелайцев разместился призывной пункт Красной армии, который возглавлял капитан Маттестевич, известный пьяница и мздоимец. Чтобы Маттестевич мог набрать нужное количество призывников, русские устраивали облавы. Обычно они проводились по ночам, и мужчин и юношей под дулом автомата насильно выводили из дома. Те жены и матери которым могли позволить себе это, несли взятки, которые через повелитейцев передавали Матеевичу. Заводку, копчёное сало, колбасу и другие продукты у капитана можно было получить справку, подтверждавшую непригодность к службе в Красной армии, что означало освобождение из призывного пункта. Осенью 1944 года границы Восточной Пруссии стали линией фронта. После трёхдневной военной подготовки молодых мужчин со всей Литвы отправляли на фронт воевать с немцами. Это обрекало их на верную гибель. До такого мог додуматься лишь извращённый ум большевиков. На передовой эти отряды литовцев, одетых в красноармейскую форму, гнали в бой специальные отряды НКВД, чтобы те не разбежались по домам. Тем из них, кто отказывался наступать на немецкие позиции, они стреляли в спину. Многие литовцы, не являвшиеся гражданами Советского Союза, были не готовы к тому, чтобы их в роли пушечного мяса использовали в интересах чужого государства. Поэтому они при первой же возможности убегали в лес, где пополняли ряды борцов с советской оккупацией. В эпоху независимости Литвы с 1941 по 1944 год муж Антонины Антанас Павилатис работал вместе с соседом-лесником. коммунистам Матуленисом. Они постоянно спорили, когда разговор касался политики. Когда в 1944 году русские снова взяли власть в Литве, Матулениса назначили министром лесного хозяйства. По его доносу Антанаса арестовали, а все его имущество конфисковали. По приговору суда он получил 10 лет исправительно-трудовых работ и был сослан в Сибирь. Антони не разрешили остаться на ферме. Но ее вынудили жить не в доме, а в курятнике. Коллаборационист Гликос, возглавлявший сеть НКВД в Шакае, сообщил ей, что она лишается всего имущества вплоть до столовых ложек. Сотрудники НКВД сумели сделать своим осведомителем, брошенного в камеру пыток тюрьмы НКВД партизана Ани Машукоса из Гиншая. В конце февраля 1947 года он донес на меня, и я был арестован. меня обвинили в том, что я немецкий военный преступник, который украл 3 мешка зерна и передал их литовским буржуазным националистам. Обвинение также дополнялось тем, что я хранил у себя автомат и пистолет Вальтер. Моя кузина Антона и её муж были арестованы и подвергнуты пыткам. Однако никого не выдали. Советские власти очень хотели узнать судьбу трёх мешков зерна, а также то, откуда я получал пенициллин, который передал лесным братьям. Кроме того, они хотели отыскать спрятанное оружие. Мне связали руки, и русский лейтенант Киселёв, отличавшийся садистскими наклонностями, начал допрос. То, что я не кричал, а лишь стонал от боли, сильно его разозлило. Меня бросили в одиночную камеру и приказали хорошенько подумать о собственной судьбе. На следующий день ко мне посадили пойманного немецкого солдата. Поскольку на территории Литвы всё ещё сохранялось военное положение, то всех немцев, у которых не было советских документов, свидетельствующих об их освобождении из плена, расстреливали. Судьба этого немца решилась следующим утром. Чуть позже мне показали его бездыханное тело. Меня в последний раз спросили: собираюсь ли говорить? Если я не стану отвечать на их вопросы, то меня расстреляют. Я отказался, заявив, что они могут делать со мной все, что хотят. Они хотели завязать мне глаза, но я снова отказался, крикнув: "Кончайте!" Садисткий Селёв поставил мне на голову коробок спичек и выстрелил в него. Выстрелив, он положил пистолет обратно в кобуру, заявив, что на меня даже жалко тратить пулю. Фашистский пёс вроде меня должен и без того сдохнуть в Сибири и превратиться в смердящий труп. Антонина согласилась с предложением моей матери дать взятку капитану НКГБ Шулебину и попытаться освободить меня. В дело пошло всё то же копчёное сало, водка в хрустальные рюмки и что-то из одежды. Всё это предложили ему через переводчика. На следующее утро меня отпустили за недостаточностью улик в отношении моих связей с литовскими партизанами. Мать с трудом узнала меня. Мое лицо было покрыто чёрно-лиловыми синяками и опухло от побоев. Ногти на пальцах были вырваны, спина покрыта рубцами, сочившимися кровью. Пастор сообщил мне, что власти активно ищут мне замену, нового управляющего бывшей фермой Павелайцесов. Весной 1948 года советский осведомитель Матскевичус, знавший, что я был снайпером Вермахта, донёс на меня. Я отрицал это в присутствии сотрудников НКГБ, но не смог развеять их подозрения. Они принялись издеваться надо мной. Так кто же я? Немец или литовец? Может быть, я хочу вернуться на родину? В таком случае не отпустят меня. Они знали, на какую родину отправят меня. Множество могил убитых немецких военнопленных можно было найти повсюду в литовских лесах. В январе 1948 года умерла моя мать. После похорон я сидел за столом, и плакал. На меня смотрели трое сирот, дети Марии Штеппот. Их усыновили мои родственники. Я отобедал и выпил с моим новым петливым судьёй Кондрашовым. Позднее он пришёл ко мне с ордером на арест. Меня обвиняли в том, что я немецкий офицер, засланный в Литву со шпионским заданием. Кондрашов швырнул документы в огонь. Судьба в очередной раз проявила ко мне благосклонность. Мы с Тони ещё раз пригласили Кондрашова И снова начальник НКГБ, капитан Круглов, пообедать с нами. Под влиянием выпитого алкоголя Круглов посоветовал мне как можно скорее покинуть Ликичэй и отправиться в Меммель, Клайпеду, где меня никто не знает. Теперь нам было известно, что меня собираются арестовать и отправить в Сибирь. Избежать этой опасности было невозможно. Я никогда не забывал, что советские власти от меня не отвяжутся. Командир литовского отряда сопротивления RONAS предложил мне бросить всё и уходить к ним в лес. Я отказался, зная, что в отряде в последнее время сильно упал моральный дух. Партизаны от отчаяния слишком много пьют, понимая, что рано или поздно все они погибнут. Я узнал, что советские власти в Ликечае готовятся выслать меня в Восточную Сибирь.